тоже рисуют эти схемы и геометрические теоремы эльфы инопланетяне. В августе 1986 года исследователи кругов Дельгага и Тейлор, получив сигнал от одного фермера, проживающего около Винчестера, графство Гепстер, отправились на лёгком самолёте осматривать новое творение наших наставников по геометрии. Каково было их удивление, когда они прочитали на поле огромную надпись из английских букв. При разбивке на слова это давало We are not alone, что в переводе означает: мы не одиноки. Очевидно, что мысль тех, кто это писал, такова: люди, знаете, мы с вами не одиноки в этой вселенной. Значит, из этой надписи и факта всех сложнейших рисунков на полях можно сделать два вывода. Во-первых, рядом с нами на нашей планете есть те, кто намного выше нас по уровню развития. Во-вторых, для них существование других разумных миров в космосе, с которыми можно общаться, уже давно стало привычной реальностью. Есть интересные данные о материале, которые входят в состав некоторых НЛО. Разумеется, это всего лишь те данные и те куски НЛО, которые военные прозевали и не успели засекретить. Например, удивительные предметы, оставшиеся после приземления НЛО 29 ноября 1986 года около поселка Дальнегорск в Приморском крае. В тот день в 19 часов 55 минут жители посёлка видели, как некий объект подлетал к скальному выступу горы Извесковой. В течение часа он то опускался, то поднимался, освещая место под собой сильным светом, похожим на сверкание электросварки. Выглядело это как что-то неестественное, как будто оно было в состоянии аварии. Когда место его зависания обследовали учёные, то эти впечатления очевидцы словно получили подтверждение. Была раздроблена огромная скальная глыба объёмом около 5 кубических метров. Вокруг вершины валялись обломки породы, растрескавшиеся от огромной температуры и покрытые чёрной плёнкой. Металлические капли, шарики, чёрные стекловидные частицы и необычной чешуйки в виде тончайшей сеточки. Металлические шарики были свинцовыми и железными. Анализ свинцовых показал, что их материал был добыт в Холоднинском месторождении Северного Прибайкалья, в сторону которого указывала и траектория полёта приземлевшейся НЛО. Железные же шарики имели удивительные свойства. Их невозможно было распилить никакими самыми твёрдыми стальными пилами, смогли только расколоть с помощью особого алмазного колона. В кристаллической решётке их материала расстояние между атомами меньше, чем у обычного железа, что вообще невозможно с точки зрения физики. Но самыми интересными оказались чешуйки сеточки, состоявшие из 18 редкоземельных элементов. В них в общей массе изоморфно углерода размещались кварцевые нити толщиной в 3 раза тоньше человеческого волоса, как одиночные, так и свёрнутые по нескольку десятков в аккуратные жгуты. Внутри кварцевых нитей обнаружили тончайшую золотую проволоку. Вместе кварц идеальный изолятор и золото идеальный проводник образуют идеальнейший токопровод. То, что происходит в этих сеточках, является самым настоящим холодным термоядерным синтезом, о котором мечтают физики. Специалист по углероду Академии наук СССР Куликов в интервью с журналистом сказал об этом так. «Я не могу сказать, что это такое. Сеточка проявляет фантастические свойства. Не растворяется в кислотах, выдерживает температуру до 3000 градусов в вакууме, а на воздухе сгорает при 900». В нормальном состоянии диэлектрик, при небольшом нагревании полупроводник, при нагреве в вакууме проводник. Но самое удивительное в сеточке наблюдается исчезновение и появление элементов. После нагревания, например, исчезает золото, серебро и никель, зато появляется молибден и сульфид бериллия, которых до этого не было.